Глава 11. 15. Василиса тайно, стыдно мечтала о первом поцелуе, живо представляя себе, как это будет. 17. поняла, что мечты весьма далеки от реальности, а реальность скучна и порой даже неприятна. Хотя признаваться в том не след В 18 она совершенно в ней разочаровалась и даже радовалась, что правила приличия не позволяют долго находиться наедине с мужчиной, полагая, что именно это и избавляет женщин от такой докуки, как поцелуи. В 32 она вдруг осознала, что ничего-то в поцелуях не понимает и в мужчинах, и вообще, иной раз реальность ничуть не хуже, а порой и лучше тех розовых наивных мечтаний. что в этой реальности всё реально, как бы не смешно это звучало. Лёгкое касание губ, чужое тепло и нежность, осторожность, будто она Василиса столь хрупка, что и прикоснуться к ней страшно. Стук крови в висках, сердце, что ухнуло куда-то в пятки, а потом вернулось, заплясало в груди, ижела не смеяться и плакать и танцевать. Можно прямо под дождём И тогда люди, если увидят, сочтут, что у Василисы безумно. Наверняка так оно и есть. Разумные девушки не поступают так... так неправильно. Или все-таки правильно. Если нет, то откуда в Василисе это ощущение счастья? Такого близкого, что лишь руку протяни. Или даже тянуть не надо. «Вы теперь будете плохо обо мне думать», — сказала она первое, что в голову пришло. «Но даже если так, мне все равно». не буду, а вас нельзя думать плохо. Её обняли и укутали и прижали к себе. И просто просто дождь лился и лился, а Василисе совершенно не хотелось, чтобы он когда-нибудь дозаканчивался. Она стояла в совершенно невозможном образе, прижимаясь к мужчине, опираясь на него и не испытывая ни сомнений, ни угрозы ни совести, если бы Мария её видела. Как хорошо, что она не видела. Но спрашивать станет А Василиса совершенно вот не умеет врать. А если сказать правду, она покачала головой и посмотрел на небо, которое начало светлеть, словно издеваясь. Ещё несколько минут и дождь вовсе прекратится. А без него всё станет прежним. И и, наверное, Василиса поступила плохо и неправильно. Даже не потому, что невозможно женщинам поступать столь вольно, но она ведь проклята. И как знать, Не пробудит ли её неосмотрительность это проклятье к жизни? Руки похолодели от одной мысли о подобном. Что не так? Землян Еремич нахмурился и осмотрелся, селись найти источник её волнения. Проклятье, призналась Василиса. Я не понимаю, как оно работает, но сказали, что оно есть. И если так, то, может, мне не стоило есть? Приложив палец к её губам, Демьян заставил Василису замолчать. «Определённое есть. Я его даже вижу. Но оно не страшное». «А какое?» «Смертельное. Опасное. И как он может говорить, что не страшное?» «Это даже обидно. Немного. Похожее на тучу». «Точку», — поправился Демьян. «Маленькую. Он пальцами показал, до чего крохотно эта тучка. И пушистую. И я не чувствую от него опасности». а как выяснилось, единственное, на что я годен, это чувствовать опасность. Может, когда почувствует, уже будет поздно? Небо же окончательно очистилось, быстро, как бывает, это лишь на взморье, и выглянувшее солнце полыхнуло жаром, и холод, было пришедший с дождём, отступил. Пройдёт четверть часа, и о не погодде вовсе напоминать будут лишь редкие лужицы, а к вечеру и их не станет. Василиса убрала щит и огляделась. Улица была еще пуста, но скажите, она прикусила губу, не зная, прилично ли говорить о делах сразу после поцелуев. Не покажет ли это ее бессердечную, но все же, а ваш племянник когда прибудет? Думаю, что на днях ему собраться надо бы на и дела передать, нельзя же их просто взять и бросить. Василиса кивнула. Пару дней лошади еще подождут. И недель. И вовсе подождут, ибо и ну варианта нет. Хотите взглянуть на конюшню? Он вновь понял то беспокойство, которое мучило Василису. Да, но Мария уехала, наверное. А если нет, то где её искать? В редикюле есть рубли, но как-то вот она никогда ещё не ездила с извозчиком. И в голове разом всплыли все ужасные истории, слышные от Ляли, а молодых доверчивых девиц, которые Селиу вот и сгинули. И так что ни родич, ни маги, ни полиция, следова та сказать, не сумели. Василиса понимала, что истории эти верно преувеличение, но всё же. "Думаю, что мы и без книжной вещёрской справимся", сказал Демян, и от этого его мы на сердце разом потеплело. "Только вы не замёрзнете". «Нет», — Василиса покачала головой и окружила себя облаком тёплого воздуха. «Заклинание это простенькое, освоенное ею ещё в далёкие полудетские годы, было из числа тех малых, которые давались легко, а пиджак она вернула». конь, которого остановил Демьян, оказался мужиком с виду страшным. Сама Василиса в жизни не решилась бы к нему подойти. Однако же коляска его сияла лаком, золовола шатка радовала взгляд кругами боками лоснящуюся шкурой, и пошла она споро быстро, только копыта зацокали по мостовой. Город проплывал мимо, умытый, ясный, и в очах витрин Василиса видел своё отражение, видела и не узнавала. Она лета, похоже и не похоже, она не стала краше, вот не на копелюшечку, однако от чего-то собственного отражение притекивало взгляд и и смешно, и неудобно, и тянет смотреть ещё и ещё. Но всё ж вашей сестре я весточку пошлю, сказал Демян, нарушив молчание, думается они на веле задержатся, просто чтоб не ждали. Спасибо. Стало совестно, что сама твасилис -то о том не подумала. И что, наверное, у Марии права, когда называет её безголовую и безответственной, так и есть, безголовая и безответственная тоже, но воздух ещё хранил аромат весеннего дождя, и голову кружил куда как сильнее того ресторанного шампанского, которое так и остался не выпитым. А ещё хотелось говорить, сразу и обо всём. Вы не думаете, Мария, она хорошая, просто такая какая есть. Так уж получилось. Ветрины закончились, и дорога стала шире и ровнее. Вместо горбатых камней появился грязноватый после дождя, но крепкий ещё тракт. И теперь копыта лошадёнки месили грязь. Моя бабушка очень беспокоилась, что род прервётся, и теперь, сколько понимаю, не зря. Наверное, это тоже связано с проклятием. А Демьян называть его по отчеству вот совершенно не хотелось. Глядел на Василису внимательно, ожидая продолжения рассказа. Правда, странно, что она никому не обратилась. Мне бы, конечно, не сказала, но от Марии не стала бы скрывать. Наверное, я уже ни в чем не уверена. Мою матушку сосватали, когда ей исполнилось, пятнадцать, а повенчали вовсе в шестнадцать. Отец был двумя годами старше. Все решала бабушка, всегда и все решала лишь она. Сухое, жесткое лицо, которое даже теперь казалось Василисе злым, равнодушный взгляд и сами глаза, запавшиеся, будто потерявшиеся в ряби морщин. Права Мария, бабушка не должна была быть столь старой, и не потому ли пряталась от света, что боялась, что света, что своей этой рани старще. Мысль была столь удивительна, что Василис как-то быстро и охотно согласился с неё. Она желала наследника, а появился Мария. Случается, но главное, что семейный венец вспыхнул всеми камнями. Так матушка мне сказала. А значит, что силу родовую Марья получила в полной мере. Огонь. Он самый. Такое редко бывает, я теперь знаю. Считается ведь, что женское тело чересчур слабо, чтобы удержать пламя. Но Марья справилась. Правда, о цене, которое она заплатила, лучше не спрашивать. Да и спроси не расскажет. Кое-что Василиса и сама понимала. Теперь, уже ставшей взрослой, А тогда её пугала Марина холодность, равно как и её совершенство. Потом, годом позже, хотя целители уговаривали матушку погодить, однако то ли она её вправду отца так любила, то ли желала исполнить свой долг, но она родила Настасию, и роды дались тяжело. Матушка несколько дней провела между жизнью и смертью, и, пожалуй, бабушка не отказалась бы, если бы судьба сделала иной выбор. ведь целители строго-настрого запретили княжне Родковской Кевич беременеть в ближайшие несколько лет, и запрет был столь категоричен, что даже бабушка отступилась. Настасья, она тоже особенная, только иначе. И дар семейный получила, хотя не такой, как у Марьи, но всё же. А ещё она очень умная. Учили их вдвоём, но Марья всегда-то за практику радела, а вот Настасья Когда стало понятно, что она превзошла своего наставника, и тот попросту признал, что не способен более дать ничего-то нового, разразился скандал. От чего? Не знаю. Это всё как будто не со мной, что ли. Я что-то помню, но больше слышала. Я ведь совсем маленькая была и детскую покидала редко. Потом и вовсе сюда отослали здоровье поправлять. Ну и к лучшему. Здесь мне нравилось куда больше. Василиса улыбнулась. Так вот, бабушка была старых порядков, и она полагала, что излишне учёную девицу сложно будет выдать замуж. Она запретила Настасье поступать в университет. Но та нашла способ. Сперва списалась с кем-то, и не без Марины помощи. Мария вроде бы как отправляла письма подругам в Петербург, а там уже передавали тому человеку, который учил Настасью. А как бабушке не стало, Василиса обняла себя. Нет, она не ощутила горе, которое должна была бы ощутить, ведь всё-таки родная кровь и за собственное безразличие стало самой малой стыдно, но стыд давно уже отгорел. Дело не в том, просто Настасья была чудесным ребёнком, её все любили, яркое и ласковое, светлое, настоящее солнце, а потом появилась и я, снова не наследник. Демьян посмотрел так, будто показывая, что всё-то понимает. и разочарование отца, который наделс таки исполнить долг, и страх матушки, ибо третий род до окончательно подорвали её здоровье, и гнев старой княгини, о котором Василисс лишь догадывается. Но зная бабушку, можно быть уверенным, она сочла подобное casus личным оскорблением. Существуй возможность развода, она бы его добилась, невзирая на скандал. не наследник, сказала она. И когда Демьян коснулся руки, благодарно сжилыву пальцы, более того, я была не похожа на остальных. Вы же видите, видят и все-то видели, и даже потом, позже, когда Василиса стала старше, она слышала, как шепчется прислуга, особенно с линовая, И удивляется так и странности, и заудивлением этим, самой Василисе слышатся эх сомнений. В её Василисы законность появления на свет. Я была тёмной, некрасивой и часто болела. То есть не сказать, что по-серьёзно, пожалуй, если бы я болела серьёзно, то, возможно, всё было бы иначе. И тогда рядом с Василисой была бы матушка или отец, а не бесконечная череда нянек, лиц которых память не сохранила. Но бесконечные простуды и сопли. Сколько себя помню, я мучилась этими вот соплями, с которыми ни один целитель не способен был сладить. Думаю, из-за них мне и позволили уехать в Крым. А главное, кому может нравиться сопливый ребёнок. Я поздно заговорила и долго не могла научиться читать. И все-то учителя сравнивали меня с сёстрами. И приходили к выводу, что Василиса, конечно, хорошая и добрая девочка. Вот только на редкость неудачненькая. Случается. Я была довольно большой, когда появился Александр. Все говорили, что это чудо Господне, не иначе, что матушка вымолила его. А если бы нет, помню, тогда мы жили отдельно. Отец вовремя понял, что матушка не сможет поладить с княгиней. Вообще с ней только Марья и могла хоть как-то. Не знаю, о чём он говорил, но бабушка уехала в Петербург. В Ахтиаре у неё тоже мёлся собняк. и когда появлялось к счастью редко мы обязаны были нанести визит хотя не понимаю зачем матушка ненавидела эти дни и я тоже я её боялась а она меня не замечала совершенно родня отца отказался от него когда он женился на моей матери сказал демян и не только на словах его лишили родового имени и прав наследства матушка была из простых мещанкою дочь провинциального батюшки — А отец? — Даже и не знаю. Он э, не любил вспоминать. Говорил, что однажды уже сделал выбор и ничуть о нём не сожалеет. — А вы не пытались узнать? — Нет. Одно время была мысль, но потом я подумал, а что изменится, если я узнаю? Те другие люди определённо не желали иметь ничего общего с нами. А стало быть, имею ли я право тревожить их покой? Скорее всего, они бы решили, что мне что-то нужно и отнять не просто знакомство, да и отец был гордым человеком, и не только он, но этого Василиса не сказала. Мой брат оказался именно таким наследником, которого бабушка ждала, и она его забрала, покинула Петербург, поселилась в Ухтиаре. Как? А бакнавьяна, матушку после родов была слаба, она очень долго и тяжело болела. Помню, она-то и нас принимала лежу в постели, и редко. Её нельзя было утомлять и огорчать. И нас тогда вновь сослали к тётушке. Я была счастлива. Я бы вовсе отсюда не уезжала. Настасье было всё одно. Она училась и переписывалась. А Мария? Она-то всю жизнь прожила с пониманием, что станет наследницей, что ей-то выпадет честь продолжить род, позаботиться о нём. Её учили многому – А потом появился Александр, и стало понятно, что всё это больше не имеет значения. Об этом сложно рассказывать. Да и верно, нужды-то нет. Разве могут быть интересно постороннему человеку беды чужой семьи? Да и какие беды? Семья всё ещё здравствовала. Нас и прежде отправляли на лето сюда, меня не только на лето, с ранней весны, пожалуй, и до осени. А осенью вдруг словно вспохватывались, вспоминали, и папенька отправлял за мной лакея. А теперь вдруг выяснилось, что я вовсе останусь тут жить. Морской воздух полезен, а болела я всё так же часто. Признаюсь, я лишь порадовалась. Здесь, на побережье, Василиса оживала. Многое становилось неважным, ни внешность её, ни манеры, которые были далеки от идеальных, ни её неспособность к магии или нежелание учиться. Ничего. Мария пробыла здесь всё лето, а после вернулась в Петербург. И Настасье с ней, они жили у бабушки, а родители отбыли в Египет. Об этом Марина писала. Вяло шлохнулась души затаилая обида, потому как получилось, что сами-то родители ни сねзашли до того, чтобы поставить Василису в известность о своём отъезде. Потом уже из Каира. Матушка отписалась тётке, и та читала вслух письмо, какое-то неловкое, извиняющееся. И Василиса сказала, что она чего-то всё-таки в этом письме не понимает. Письма приходили и ей, к именинам, и ещё на Рождество с непременными поздравлениями и открытками, которые Василиса складывала в девичьй свой альбом. И открытки те ей безумно нравились. Было в них что-то такое, манящее иное, отличное от обыкновенного ей мира. Тогда как раз и дядя не стало, и, наверное, тетушке было одиноко. Колеска остановилась, и Демьян подал руку, помогая выбраться из экипажа. Время от времени приезжала Марья, потом опять уезжала, здесь ей не нравилось. Да и возраст. Бабушка успела ее вывести в свет, прежде чем ее не стало. Василиса огляделась и... И тут и там виднелись следы недавнего дождя. Огромная лужа отвратительного чёрного цвета растянулась перед воротами и казалась на бездонную. Ручейки воды выбрались на дорогу, размыли её, смешали землю с грязным пеплом, а камень вот заблестел, и подпаленные, оставленные огнём, будто посветлели. Трава же была зелёная и усыпана каплями. И лошади, весьма оживившиеся за последние дни, спешили собрать их. Они по-прежнему бродили по ливаде, которая поправилась и обзавелась парой свежих перекладин, весьма отличающихся цветом. Пахло сосной и лугом, и землёю. Родители к известию отнеслись равнодушно, как мне кажется. Во всяком случае, не изъявили ни малейшего желания вернуться. Тётушка была занята конюшнями и отказалась уезжать, Вот Марии пришлось стать старшей, хотя, наверное, она ей устал задолго до того. Она взяла на себя заботу об Александре и Анастасии, которая заявила, что желает уехать за границу, что её ждут в Сорбонне, и обо мне тоже, хотя надеюсь, что не доставляла особых хлопот. Василиса переступила через лужицу и, подойдя к левадя, перлась на неё. Определенно, лошади не выздоровели, но выглядели не в пример лучше, чем прежде. Вычищенные, избавленные от клочев старой шерсти, с постриженными гривами, они больше не производили того удручающего впечатления, которое заставляло думать, что ничем ты им и не поможешь. Пока не случилось проклятие, Василиса протянула руку, и в нее осторожно, робко даже, ткнулась лошадиная морда». «Следовало бы угощение прихватить какого? Или...» Она погладила тёплую переносицу, и старый жеребец прикрыл глаза. Замер, прислушиваясь к человеку, только уши слегка подрагивали. «Я была сегодня у ветеринара», – зачем-то призналась Василиса. «А он сказал, что не станет тратить время вообще. Иногда я думаю, что вдруг-то он прав. Точнее, не он, но прочие люди, которые знают, как правильно». что именно правильно. Демян перелез через ограду и, подойдя к муры к осмотру лошадки, взиравший на людей с преогромным подозрением, присел рядом. Не знаю. Всё. Вдруг они правы, и мне не стоит заниматься лошадьми. Конюшня-то и вообще, может и правы, может и нет, но вы никогда не узнаете, если не попробуете. Погодите-ка, тихо. Это был сквозной уже кобыле, которая явно не испытывало к людям ни доверия, ни симпатии. Демьян перехватил переднюю ногу и попытался поднять, но кобыла шарахнулась. Вот же до да пока диште. Кобыла оттопырив хвост попятилась, грозно клацнула жёлтые зубы, а уши прижались к голове, и всем видимо она показывала, что не намерена терпеть этих невозможных вольностей от человека постороннего. "Я тебя", Демьян погрозил кобыле пальцем. Ото лишь заржала, словно насмехаясь. Что-то не так? Не знаю, он потёр глаза, мне бы поближе глянуть. Василиса наклонилась, поднырнула под тонкую жердину. На леваде земля была мокрой и скользкой. Обскубенная лошадьми трава не держала воду, и та пробиралась к корням. Осторожней, земян кинулся был навстречу и успел перехватить руку, удержать от падения. Здесь скользко, знаю. Только забыла, сколько я всего забыла. Пахло землёю, травой, лошадьми и навозом. Шарики которых виднелись то тут, то там, а вот людей не было. Куда подевался Аким, а его племянник и защита, пусть восстановленная Вещёрским, вдруг перестала казаться надёжной, которая вам нужна. Вот та. Демян показал на кобылу, что, отойдя в сторону, продолжил коситься на людей с явным неодобрением. Время от времени кобыла стряхивала гривы и щелкала зубами. Надо за сбруи сходить, с ней что-то не то. С ней определенно было не то. Спина лошади провисла, брюхо опустилось едва ли не до земли. Суставы разбухли, а копыта вытянулись, загнулись характерными башмаками. — Иди сюда, — велела Василиса, перехватив конский взгляд. Кобыла встряхнула головой. Грива ее густая, стриженная коротко, поднималась неровной щетиной. а на тёмной шерсти виднелись проплешины. «Иди, иди, хорошая моя, красавица и умница!» Василиса подходила к лошади медленно, осторожно, не упуская из виду и пегового жеребца, который держался рядом. «Слишком уж рядом!» «Осторожнее!» хорошее, ласковое. Тяжело пришлось, обижали тебя. Голос изменился, сделавшись мягче, и неважно было что говорить, главное, чтобы не молчать, чтобы вытягивать за словом слово. И лошадь-таки шагнула навстречу, застыла, нервно вздрагивая изполосавленной шрамом мешкорой. Хорошее, всё закончилось, всё прошло. Подходите, только аккуратно. Демьян понял, и не стал переспрашивать, как и медлить. Он приближался так, чтобы кобыла могла его видеть, но ступал мягко, покошачье. А Василиса говорила, гладила жёсткую клочковатую шерсть, глядела в лиловые глаза, в уголках которых застыли капли гноя, и говорила, говорила. Она умела вот так заговаривать, и не только. Но вот позабыла, как когда-то зашёптывала Хмурого, который с юных-то лет отличался дурным норовом, и никого-то, кроме тётушки Василисы, к себе не подпускал. Тише, моя хороша, тише. Василиса моргнула и бы теперь лишь увидела лошадь всю, как она есть: с больной спиной, с зудящей кожей, с животом, который раздулся сперва от голда, а теперь вот от еды, с кривыми зубами, их осталось немного, да и оставшиеся ныли, причиняя немалые мучения. Она видела и боль, и страх, И унимала их, вытягивала потихоньку, хотя прежде-то никогда не замечала за собой склонности к целительству. Скорее наоборот, то категорически Василисе не давалось. Видела она и Демьяна, такой тенью, присевший рядом с кобылой. Та от прикосновения вздрогнула, но повинуясь голосу и воле Василисы, не слохнулась. А Демян, согнувши лошадиную ногу, разглядывал копыта. так, будто в слоящейся роговице видел нечто тайное и да нельзя важное. Отпустив одну ногу, он потянулся к другой, обошел кобылу, потом положил руку на живот, и тот отозвался утробным мурчанием. Лошадь вздохнула. «Уже недолго. И остальных бы, если можно. Можно, отчего бы нет. А целителям нужен, и не только он».